Вялый, который в свою очередь произошло от греческого «лете» – забывчивость, и «аргос» – пустой, ленивый, бесполезный. Эрозия. В значительной степени поверхность земли меняется при помощи воды, выпадающей с неба в виде дождей и текущей по земной поверхности к морю, унося с собой почвы и куски камней. В этом процессе участвуют около 13 миллионов кубометров воды, так что количество вымываемой почвы весьма велико. Из почвы, которую несет вода в районе впадения в океан, образуются целые плоские возвышности из вымытой земли, принесенной реками. По мере течения река и ее притоки прорубают себе дно в почве и скалах. Процесс, в ходе которого за счет энергии текущей воды происходит разрушение почвы и горной породы, называется «Эрозия» от латинского «э» – «прочь», «вон», «из», «в сторону» и «родере» – «грызть». Река, другими словами, «прогрызает почву». Степень эрозии зависит от наклона течения реки. Чем больше наклон, тем быстрее течение, и, соответственно, тем больше эрозия. Также большую роль играет твердость или мягкость породы по ходу течения реки. Иногда река падает вниз с неприступной скалы – не поддавшийся ее воздействию в проем, образовавшийся в результате разрушения водой более мягкой породы. Такое явление можно часто наблюдать в форме водопадов. Это слово буквально отражает данное явление, его происхождение не вызывает вопросов. Или небольших водопадов, которые называют водяные каскады от итальянского каскаре, падать, которое в свою очередь произошло от латинского «cadere», означающего то же самое. По относительно плоской и ровной поверхности река течет довольно спокойно, и эрозия при этом невелика. На такой поверхности река обычно течет извилисто. С другой стороны, при определенных обстоятельствах такие реки, как Колорадо, могут глубоко врезаться в поверхность, в результате чего образуется ущелье или каньон. Каньон – это испанское слово. На берегах Колорадо сначала жили испаноговорящие поселенцы, а потом уже англоговорящие – которая не является производным от латинского «канна» – камыш. Длинное полое ущелье, прокладываемое рекой, напоминает камыш, отсюда и название – каньон. Этапы развития жизни на Земле Информация об истории жизни на Земле, насчитывающей миллиарды лет, черпается из изучения пород земной коры а также останков живых организмов, когда-то населявших нашу планету, обнаруженных в результате раскопок. В течение многих лет эти останки считали обычными частями каменной породы, которые случайно напоминали живые организмы или остатки животных, утонувших во время всемирного потопа. Однако в 1791 году английский естествоиспытатель, археолог и землемер Уильям Смит доказал, что в различных геологических слоях расположены разные виды ископаемых останков, и тот или иной слой может быть выделен и исследован на основе ископаемых останков, характерных именно для этого слоя. Французский анатом Жош Кювье внимательно изучил эти останки в 1796 году и убедительно продемонстрировал, что изучение останков давно вымерших животных столь же важно, как изучение останков ныне существующих животных. Более того, он ясно показал, что ряд останков демонстрирует коренное отличие некоторых древних животных от существующих сегодня видов. Именно изучение этого археологического материала позволило выделить основные этапы развития жизни на Земле в зависимости от преобладавших форм жизни и живых организмов во время того или иного периода. Вначале были выделены три основных периода, или эры, Кайнозойская, мезозойская и палеозойская. Вторая часть этих слов происходит от греческого «зоон» – «животное». Приставки же образованы от греческих слов «кайнос» – «новый», «месос» – «средний» и «палайос» – «старый». Таким образом Кайнозойская эра это эра молодых животных с преобладанием млекопитающих. Она длится последние 60 миллионов лет. Мезозойская эра это эра животных среднего возраста с преобладанием присмыкающихся. Эта эра существовала в течение 100 миллионов лет до кайнозойской. Наконец, палеозойская эра это эра старых животных с преобладанием рыб и наземных беспозвоночных животных. Эта эра существовала в течение 300 миллионов лет до Мезозойской. Позднее были выделены и еще более ранние периоды